Глава девятнадцатая. Папа выглядит чуть лучше, чем накануне. Лицо у него уже не такое серое. Но он по-прежнему кажется очень слабым, как будто лет нас старше, чем есть на самом деле. Я стою рядом с мамой. Не знаю, насколько громко нужно разговаривать с папой и нужно ли вообще сейчас с ним говорить. Кажется, если повысить на него голос, он сразу потеряет сознание. Но мне хочется рассказать ему, как я вчера играла в футбол. Папа раньше был прекрасным футболистом. Он играл даже лучше, чем сейчас Джек. У меня начинают подрагивать ноги, когда вспоминаю, как гнала мяч по флангу через всё поле до самых ворот. Потом представляю Кроуви, который смотрит на меня, а я уже готовлюсь забить второй гол. Отвожу ногу и... Ай! Я удивлённо моргаю. Мама трёт голень. Я случайно ударила её по ноге. «Что ты творишь?» Спрашивает она, строго глядя на меня. Перевожу взгляд на папу. Он тоже не спускает с меня глаз. «Вчера я забила гол», — говорю я, не в силах сдержаться, когда Джек взял меня с собой на игру. Вид у папы становится такой довольный, что мне кажется даже будто на минутку и глаза у него начинают ярче блестеть. Я рада, что рассказала ему. А вот мама все еще стоит со скрещенными на груди руками. «И нужно было обязательно забить еще один гол по моей ноге?» — ворчит она. Я наклоняюсь и тру ее ногу. «Прости, я увлеклась». Но на самом деле мама не сердится. Она придвигает меня к изголовью папиной кровати, чтобы мы могли еще с ним поговорить. Я замечаю, что папа начинает улыбаться. Ему явно лучше. Он нормально заканчивает все предложения. «Надеюсь, он поправляется». Может, через пару дней его вообще отпустят, когда проведут все обследования. Я наклоняюсь ближе к нему и сообщаю новость, которая точно его порадует. Ты был прав, когда говорил, что за больницей есть озеро. И на нём живёт лебедь, может быть, даже кликун. Вот сейчас папины глаза точно загораются именно так, как я себе представляла. Почему ты не сказала мне раньше? Я только вчера сама увидела. А остальная стая тоже там? Качаю головой. Нет, только один лебедь. Я подхожу к окну. Оно рядом с папиной кроватью, но, наверное, слишком высоко, чтобы он мог в него выглянуть. Я смотрю в окно вместо папы, но вижу только парковку, кольцевую дорогу, а за ними поля. «Твое окно выходит не туда», объясняю я ему. «Нужно подойти к окну с другой стороны здания, оттуда хорошо видно лебедя». Я смотрю на маму, но та качает головой. «Нет, малышка, не выйдет. Папа должен лежать здесь. Может, нам удастся отвезти его туда в кресле, просто чтобы посмотреть?» «Нет, он слишком сильно болен». Я возвращаюсь к папе. Улыбка уже исчезла с его лица. «Вам придется смотреть вместо меня», — говорит он своим низким хрипловатым голосом. «И продолжать искать остальных». Я перевожу взгляд на маму, но она только закатывает глаза, как бы говоря, ну, ты же его знаешь. Потом наклоняется и берёт папу за руку. «Если тебя это подбодрит», — тихо говорит она, но явно только для того, чтобы сделать ему приятное. Готова поспорить, что сейчас, когда папа чем-то заинтересовался, щёки у него сразу стали розовее. И тут вдруг я понимаю, как следует поступать. Я точно знаю, что нужно делать, чтобы поддерживать папу в таком бодром настроении. Нужно и правда наблюдать за лебедем, как он просит. «Встретимся в кафе через час», — говорю я маме.